Два месяца назад. Сообщать о беременности всегда непросто. Если вы с мужем пытались зачать ребенка, можно радоваться и праздновать победу. Да, все получилось. Привычный секс без особой страсти сделал свое дело, и гонка за малышом осталась позади. Но когда беременность наступает неожиданно, и вы с мужем не успели как следует обсудить эту тему, его реакция может оказаться совсем другой. Он тихо сглотнет и скажет «Ну и что будем делать?» И теперь ты уже не будущая счастливая мать, а обуза, носящая в чреве того, кто испортит все ваши планы. Но еще сложнее сообщать о беременности любовнику. Мужчине, играющему важную роль в твоей жизни, пусть он и не член семьи. Человеку, который приходит в кабинет твоего мужа и заверяет подписью коммерческие сделки. Тому, кто не может шлепнуть тебя по попе, пока ты готовишь ему и своему мужу кофе я встречаюсь с джеком на берегу реки в местечке куда приезжают только с семьей чтобы пожарить барбекю и покататься на байдарках мы паркуемся на небольшом расстоянии друг от друга и он несет два стаканчика кофе под дерево где мы отдохнем и расслабимся вдали от посторонних глаз мы нежно целуемся изо рта у него пахнет мятной жвачкой устроившись у него между коленей, я прислоняюсь с затылком к его крепкой груди Так мы сидим какое-то время, наслаждаясь совместным одиночеством. Я отпиваю кофе, а Джек что-то говорит о проплывающей мимо яхте и добавляет, что хорошо бы сидящие на ветках птицы на нас не нагадили. А еще отмечает, что на мне сегодня красивый джемпер, а волосы у меня приятно пахнут. Он целует их, и тогда я говорю. «Я беременна, Джек». Как же глупо звучат эти слова, когда их произносишь не дать не взять героине фильма, дождавшейся подходящего момента. Впрочем, в жизни так оно и выглядит. И, наверное, поэтому в кино устраивают из этого столько шума. Паузы между словами длятся мучительно долго, раздражая зрителя. Сидишь и думаешь, что же он ей ответит? Буркнет себе под нос твою ж мать? Или обнимет эту женщину и скажет, что очень-очень счастлив? Ну как настолько личный, интимный, естественный момент стал таким шаблонным? Я прикусываю зубами стаканчик кофе и жду, что Джек ответит так, как умеет только он. Это даже немного волнительно. Ведь поведение мужчины в такой ситуации сразу задает тон его будущему отцовству. Если он пробормочет «твою мать», я его брошу. Если обрадуется и скажет «да», полюблю еще сильнее. «Я знал, что так и будет», — говорит Джек. «И как это понимать?» Я еще не готова заглянуть ему в глаза. Гораздо легче любоваться рекой, природой и зелёной листвой и наблюдать за людьми, пришедшими на пикник. Знал? У нас довольно страстный секс. Согласна. Тут он прав. Всепоглощающий, умопомрачительный. Хочется еще и ещё. Но это не обязательное условие для беременности. Это моя вина. Забыла принять пилюлю. Джек делает глубокий вдох, и я готовлюсь услышать долгий выдох, который будет означать, что он очень расстроен. Но вместо этого он задерживает дыхание, и я тянусь к нему всем телом. Слова, наконец, срываются с его губ. Как же я этому рад. Я поворачиваю голову, чтобы увидеть его лицо. Джек смотрит вдаль, на реку, а мне хочется поцеловать его в губы. Он признался мне в любви через месяц после нашего первого поцелуя. Мы лежали на кровати в номере отеля с миской горячей соленой картошки «Фри» и смотрели на Netflix. Я протянула ему картошинку, а он случайно укусил меня за палец. Я отдернула руку и пососала больное место. Он нежно-нежно поцеловал мой палец и сказал, «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю?» Нет, я не знала. Но реакция моего организма на признание напоминала лихорадку наркомана в погоне за очередной дозой. Слова Джека молнии пронеслись по телу, изголодавшемуся по любви и ласке. Я целовала его долго и страстно, шепча в губы, что тоже его люблю. «Рад?» — переспрашиваю я теперь. Он неспешно кивает и опускает на меня взгляд. «Но как же быть с Чарльзом?» — размышляю я вслух. Джек долго на меня смотрит, а я пытаюсь понять, думает ли он о том же, что и я. Я буду вынуждена сказать ему, что он отец ребенка, Но это не значит. Джек кивает. Знаю. В общем, мне пришлось. Он резко втягивает воздух, словно от боли, и закусывает уголок губы. Ты правда хочешь этого ребенка? Спрашиваю я. Джек кладет ладонь мне на затылок и гладит по голове. Я хочу тебя. Я прислоняюсь к нему. Тепло от кофе разливается по животу. Спину согревает тепло любви а ноги купаются в тепле солнечных лучей, которые словно нарочно проникают сквозь деревья. «Все правильно. По-настоящему. Все будет так, как я хочу».